Глава 11 Место, которое разведчики выбрали для своей временной дневки, было просто идеальным. Они разместились в старых заброшенных кошарах, которые больше напоминали небольшое поселение. Когда-то давно местные чабаны держали здесь отары колхозных овец. На кошары десантники наткнулись совершенно случайно, когда подъезжали к карабалте. Посовещавшись, решили, что Чернов и Лидер отправятся в город на мини-грузовике, а остальные будут ждать их в кошарах. Удобств в овечьем общежитии было минимум, зато было два немаловажных преимущества. Во-первых, кошары находились в километрах в трех от проселочной дороги, а значит в них вряд ли сунется посторонний. А во-вторых, рядом протекал небольшой горный ручей с ледяной водой. Но самое главное, в летней Калде были низенькие глинобитные домики, которые давали тень и прохладу. Правда, в них жутко воняло перепрелой овчиной и чем-то еще малоприятным. Первым Демидов выставил боевое охранение. «Я так полагаю, что ждать нам недолго», – проговорил он, оглядывая своих бойцов. «Так что двоих вполне хватит». Локис, Круглов, понаблюдайте за округой. А ты, Чижиков, поставь пару-тройку растяжек. На всякий случай. Остальным отдыхать. Разведчики с облегчением начали снимать свои РД и забираться в домики. Но уже через 10 минут они с матюгами выскакивали из них, яростно расчесывая руки и ноги. «Твою дивизию!» – громче всех орал Демидов. Теперь понятно, почему тут никто не живет. Это же не блохи, а какие-то волкодавы. Локис и Круглов, занявшие свои позиции метрах в 50 от основной группы, с большим интересом смотрели на происходящее. Чего это они так развеселились? Поинтересовался Петру Владимира, глядя на то, как их товарищи приседают, подскакивают и изгибаются в самых причудливых позах. Глянь, как пляшут! «А фиг их знает!» – равнодушно ответил Володя. «Может, на муравейник улеглись?» «Да нет, скорее уж на земляных блох нарвались!» – догадался Круглов. «Я этих тварей знаю, покруче любых муравьев будут!» «Да, не повезло парням!» – сочувственно протянул Локис. Между тем десантники, атакованные маленькими, но крайне агрессивными насекомыми, продолжали метаться по летнему загону, матерясь и срывая с себя одежду. Первым, кто догадался, как от них избавиться, оказался радист Саня Ефимов. С громким криком «В гробу я все это видел, лучше уж простудиться!» он сорвал с себя куртку, штаны, майку и бросился к ручью. Через несколько секунд мокрый, но совершенно счастливый Саня вернулся к Кошаре. «Все!» – радостно объявил он. «Отправил Блошек купаться. И больше я в этот гадюшник не ногой. Лучше на солнце изжарюсь». Несколько секунд разведчики ошалело смотрели на своего товарища, который таким простым, но вполне эффективным способом избавился от этой напасти. «Гвардия, за мной!» Заорал купец и, срывая с себя на ходу одежду, побежал к ручью. «Наконец-то додумались!» – удовлетворенно проговорил Круглов, разворачиваясь лицом к пулемету. «А река Чу теперь наверняка выйдет из берегов», – высказал свое предположение Локис, тоже поворачиваясь в ту сторону, где проходила дорога. «Уж купота постарается!» Володя приник к окуляру оптического прицела и навел его на небольшое облако пыли, которое появилось, пока они с Петром наблюдали за своими товарищами. Несколько секунд он молчал и неожиданно присвистнул. «О как!» «Что там?» Вглядываясь вдаль, спросил Круглов. Он тоже заметил клуб пыли, но что это значит, мог только догадываться. «Пока не знаю» признался Локис, продолжая смотреть в прицел. «Но что-то мне подсказывает, что ничего хорошего. Зови командира, пусть он выводы делает». Купец, который уже успел смыть с себя зловредных букашек, отфыркиваясь, подошел к наблюдателям. «Чего ты там увидел, медведь?» «Сам посмотри», – предложил Локис, протягивая винтовку. «Может, ты поймешь, что это значит?» Демидов смахнул с носа капельки воды, перехватил СВДшку, вскинул ее к плечу и заглянул в окуляр. То, что он увидел, ему явно не понравилось. По проселочной дороге, по той самой, по которой они ехали всего несколько часов назад, мчались три мини-грузовика, в которых сидели вооруженные автоматами люди. Приближенные мощной оптикой их сосредоточенные лица были видны очень хорошо. Но... «Как тебе картинка?» – спросил Локис, продолжая лежать на земле. «Так себе», – карасеянно ответил купец, продолжая внимательно следить за машинами. «Тем более, что они едут мимо нас». «А ты не подумал, куда они едут и зачем?» – продолжал допытываться Локис. «Между прочим, наши должны вот-вот подтянуться. И как раз по этой самой дороге». Демидов опустил винтовку и пристально посмотрел на Владимира. «Полагаю, что они по нашей душе?» – спросил он. «Я не знаю, как ты», – быстро ответил тот. «Но после всего того, что с нами произошло за эти сутки, я всех вооруженных людей расцениваю как своих потенциальных врагов». Демидов пожевал губами, потом взглянул на циферблат командирских часов. Стрелки показывали начало пятого. По срокам Чернов и лидер должны были подъезжать к кошарам. А это означало, что они неминуемо столкнутся с теми боевиками, машины которых только что скрылись за пригорком. Чтобы не привлекать к себе в городе излишнего внимания, разведчик не взял с собой оружие. Купец лихорадочно соображал, что ему предпринять. Высылать вперед людей – глупо. Боевиков, которых он только что видел в прицеле, никак не меньше трех десятков, при трех пулеметах и нескольких огнеметах типа «Шмель». В открытом бою, да еще в степи, в которой негде спрятаться, боевики перестреляют всю разведгруппу, как в тире. Но и бросать резидента и Чернова было нельзя. «Что молчишь, командир?» – окликнул Демидова-Круглов. «Надо что-то делать!» Демидов посмотрел на говорившего пустыми глазами, продолжая думать о чем-то своем. Потом он оглянулся на остальных разведчиков, которые приводили себя в порядок, и, заложив два пальца в рот, пронзительно свистнул. «Значит так, мальчики», – проговорил он, когда вся группа собралась возле полуразвалившегося глиняного забора дувала. «Похоже, что вводные нас преследуют» встречу нашим проскочили три машины с какими-то головорезами. Подозреваю, что это те самые уроды, которых мы не добили этой ночью. Принимать открытый бой – самоубийство. Какие будут предложения? Говорить в темпе и только по теме. Времени у нас в обрез. На несколько секунд повисло тягостное молчание. Десантники переваривали информацию. Я полагаю... — первым заговорил Локис, — что Чернова и Лидера вряд ли станут убивать прямо на дороге. Слишком хлопотно. Да и трупы надо куда-то девать. В Киргизии хоть и революция, но какая-то власть существует. К тому же им нужна флешка с информацией. — Медведь, не тяни резину! — нервно перебил его Демидов. — ай люлю. -лю! Словно в подтверждении его слов где-то вдалеке прогремели автоматные очереди. «Короче говоря», – быстро проговорил Володя, – «самое укромное место во всей округе – наши кошары. Исходя из этого, могу предположить, что вся гоп-компания нагрянет сюда. Вот тут мы их и встретим со всем нашим гостеприимством». «Другие предложения есть?» – Демидов торопливо застегнул ремень. Судя по всему, нет. Тогда быстро убрать все следы нашего пребывания и рассредоточиться по этому скотскому приюту, действовать по обстоятельствам. Пленных не брать. Сеня, если успеешь, установи мины. Через каких-нибудь пять минут большой двор кошарного поселка опустел. Даже самый внимательный следопыт не смог бы определить, что здесь только что были люди. Не прошло и получаса, как к поселку подъехали джипы и грузовики с вооруженными людьми. В среднем сидели лидер, какая-то женщина и подросток лет 16. Андрей Чернов с подбитым глазом и в разорванной камуфляжной куртке сидел со связанными руками в замыкающей машине. Весь его вид выражал недовольство и непокорность. Грузовики встали веером, боевики грубо выпихнули из кузова Андрея. При этом один из бандитов ударил его в спину прикладом автомата. Чернов вывалился из кузова, с трудом поднялся на ноги и сплюнул под ноги тягучую слюну темно-свекольного цвета. Воевики громко засмеялись. Из кабины первой машины не спеша выбрался Мансуров и подошел к разведчику.